Илья не стал возвращаться в дом корабль. Он отыскал сто и одну причину, чтобы отправиться к Дашке, и всё равно, нажимая на кнопку звонка собственной некогда квартиры, мучительно боролся с угрузениями совести. Скоро ночь, а ночью Юленьке будет страшно. Но её страх это её же проблема. Не Илье решать её. Не Илье вообще соваться в эту чужую и непонятную жизнь. Он случайно прикоснулся к ней. и не стоит усугублять эту случайность. Обана. Дашка открыла дверь не сразу. В одной руке её был половник, в другой синяя крышка с выступившими на эмали капельками воды. Вот это сюрприз. А ты не у Юльки остаёшься? Нет? Ну, ладно. Я просто подумала, подумала, что наконец устроила его ильи семейное счастье, а следовательно, может со спокойным сердцем возвращаться к заботам иным. хозяйственного прикладного характера. А вы что, поругались? Поинтересовалась Дашка и крышку выставила, словно щит. Или что? Или что, ответил Илья, стягивая ботинки. Я что, по-твоему, жить у неё должен? Злишься? Не злюсь. Нет, злишься, с чувством глубочайшего удовлетворения заметила Дашка. Ты давно не злился вот так. Признавайся, понравилось тебе Юлька? Понравилось. Я вижу, что понравилось. и правильно, она хоть нормальная, не то что Дашка запнулась. Ну да, не произносите имя, не напоминайте, не трожьте больного и несчастного, дайте настрадаться в волю. И ведь неправильно это. Только почему никто никогда не застрял внимание на том, что неправильно. Дашку он нашёл на кухне, в дыму, чаду, шипении, в ароматах горящего масла и жареного лука. окружение кастрюль, кастрюлек, сковородок, тарелок, мисок, ложек, ножей и всякой иной кухонной дребедени. Слушай, ну ты ей хотя бы позвонил, на попробу соли хватает? Не позвонил, хватает. Сядь вон туда и не мешайся под ногами. Рыжие дашкины кудри выбивались из-под платка. Лицо раскраснелось, а туго завязанный фартук пошёл мелкими складками на животе. Нет, ну в кого ты такой? Я не понимаю. Ты мужик или кто? Ну я не понимаю, как так можно? Ты про что? Илья сгрёб в пакет луковую шелуху, хлебные крошки, лоснящуюся жиром обёртку из-под масла, кинул в мусорное ведро пустую бутылку из-под кетчупа. Я про всё, я про всё и сразу. Ну да, Юленька, не в твоём вкусе. Я вообще не очень понимаю, в чём она вкусе. Ну ладно, но ты-то, ты сначала мне доказываешь, что бросать её нельзя. И вообще, это тебе надо в деле разобраться, а потом вдруг сбегаешь. Вот сидел бы у неё и разбирался. Кстати, ты Магду видел? Видел. Острое лицо, хищное лицо, колючий и насмешливый взгляд. Шляпка-таблетка, тёмные кудри. Не красавица, но стерва из тех, запоминающихся, врастающих в душу. Ну и как? Поговорили они. Дашка, облизав ложку, кинула её в умывальник, в груде тарелок. Наверное, Что значит, наверное? Ты что, Илья, ты и вправду не знаешь, о чём они говорили? Ты, ты, да у меня слов нет. У Тошки и то мозгов больше. Кстати, где он? У родителей, пробурчала Дашка, включая воду. Они там в поход собираются. А ты тему не меняй. Ты рассказывай, рассказывай, от чего это вдруг передумал? Я не передумал, Илья замолчал, пытаясь сообразить, что же сказать. Отмолчаться не выйдет, это понятно. Дашка с детства получала то, чего хотела. В данном случае она хотела объяснений. Но вот беда, не было у Ильи объяснений, нивнятных, не ни невнятно, ни вообще каких-либо. И даже ему самому действия собственные казались совершенно нелогичными. Да, ещё объясним тот факт, что он отправился за Магдой, и тот, что поговорил с её мужем. Ну вот после разговора всё же следовало навестить Юленьку или хотя бы позвонить. "Дурак ты", беззлобно сказала Дашка, расставляя тарелки в шкафу. "И трус. Я ты, ты и нечего такие глаза удивлённые делать. Трусишь. На самом деле, она тебе понравилась. Вот только связываться боишься после того, что с Алёнкой было. Ну да, ты с ней роман, а она возьмёт и сбежит". "Илья, ну это же глупо. Всех по одному человек умерить". Это это я даже не знаю как. Иди, звони. Не пойду. Дашка только фыркнула и стягнув ему поспению мокрым полотенцем, повторила: "Иди, а то без ужина оставлю".